31 июля 37 -го. Я уже высказывалась о видениях и сценах посвящений, изложенных в некоторых книгах, Я отказываться от своих слов не собираюсь. Также ничего нет кощунственнее утверждения, что сила таинств настолько мощна, что нравственный уровень священника не имеет значения, лишь бы в точности были исполнены формулы, и соблюдена преемственность посвящения. Истинно. Тончайшее может быть воспринято лишь тончайшим. Именно. При действии тончайших энергий нужна полная гармония или соответствие. Из грязного не сделаешь чистого. Истинно нечистый служитель не может произвести чистое действие. Самый утвержденный ритуал — не освободит служителя от нечистого мышления. Так многие ошибаются, полагая, что внешний ритуал покроет и внутреннюю мерзость. Никакие таинства без очищения сознания и соответствующих добрых дел не помогут никому и ничему. Запомнить нужно, что все лишь в сознании. Расширенное и очищенное сознание — панацея от всего и сезам ко всему. Также рассказы о всяких торжествах и посвящениях на которых присутствовали те или иные лица, оставим на личной их ответственности. Конечно, вы правы, что людям нелегко разобраться во всем обилии появляющихся сейчас самоявленных адептов. Но для этого и даны были через Блаватскую основы учения Белого Братства. Но кто удосужился изучить их? все предпочли облегченной и удобной интерпретации, вместо того, чтобы направить свое внимание именно на основные заветы. утверждая, что Блаватская была единственной посланницей Белого Братства, и она одна знала. После нее было дано через Франча Ладью замечательное учение учителям Илларионам. Но многие ли слышали о нем? Почему оно замалчивается некоторыми группами теософов? Почему выдающие себя за посланников Белого Братства и учителей, принадлежащих к солнечной иерархии, нигде не упоминают об этом явлении?